«Так вы не позволите ей вернуться?» — спросила Нэнси с испытывающим взглядом. «Нет!» — крикнул Броуди. «Не позволю. Теперь у меня есть хозяйка, которая будет заботиться обо мне. Пусть не думает, что мне нужны такие, как она. Она может оставаться в Лондоне. Изгнить там. Мне до нее нет решительно никакого дела». «Не следует решать так сразу» уговаривала его Нэнси. Все же она вам родная дочь. Подумайте хорошенько, не поступайте прометчиво. Он сердито посмотрел на нее. Тут и думать не о чем. Никогда я ее не прощу, вот и все. В глазах его внезапно засверкал огонек, и он воскликнул. А знаешь, Нэнси, я придумал, чем ее можно задеть за живое. Напиши-ка ты ей, что, мол, место, которое она просит, уже занято.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 Так ты меня гонишь вон как раз тогда, когда мне не хочется от тебя уходить. Я не хочу, чтобы вас уволили, Броуди. Что будет с вами, если вы потеряете службу? Найду другую, получше. Я уже и то об этом подумываю. Это для меня недостаточно хорошо. Да не выдумывайте, Броуди. Начнете менять, и может оказаться хуже. Идите, идите, я вас провожу до дверей. Выражение его лица смягчилось. Он поглядел на нее и послушно встал, говоря, «Не беспокойся, Нэнси, я всегда заработаю достаточно, чтобы содержать тебя». У двери на улицу он повернулся к Нэнси и воскликнул чуть ли не с отчаянием. «Целый день я не увижу тебя». Она немного отодвинулась и, полуприкрыв дверь, сказала из-за нее, «Какая погода!»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 Она коснулась губами глубокой морщины, пересекавшей его лоб посередине. «Ну вот», — шепнула она чуть слышно, — «это поцелуй тому, кем ты был». Он, не понимая, смотрел на нее вопросительно и вместе любовно, глазами верного пса. «Что ты сказала?» — переспросил он с недоумением. «Ничего», — беспечно воскликнула Нэнси, снова вступая за дверь